101, февраль 25 Сын мой, оболочки надо привести к молчанию. Бесполезная трата психической энергии следует за их флуктуациями. Надо понять молчание как состояние сознания при замолкнувших и усмиренных оболочках. Молчанием называем такое состояние, когда молчит самость. Так и сказано. Из молчания, которое есть мир, раздается звучный голос. Сознание ко мне, устремившееся, полнопреданно, не может остаться без ответов. Но мужество надо найти, встретить волны тьмы, дабы не захлестнули огонь духа. Чем можем противостоять тьме? Только огнем сердца. Волевое погружение в сферы моих уявлений создает и укрепляет нить связи. Не замолкну, но при условии устремления ко мне и в мир мой. Он так далек от вашего мира, что решение к нему приобщиться требуется крепкое, крепче звучание энергии суеты. Звучит то, что наполняет сознание, и господствует в нем. Если мое мое, если земное суета, отрешение от мира земного и себя есть отрешение от суеты текущего дня, и оно в духе. Нужно необычайное напряжение духа, ибо неслыханно напряжение тьмы. Для того, чтобы не падать духом, тоже нужно мужество. Лучше не пасть духом даже при рушении всех надежд, нежели утратить огонь духа при их осуществлении. И лучше потерять все, но устоять, чем мир приобрести, потеряв сердце. А мне думающие мне нужны, но не о себе. Мое вместо своего должно быть поставлено. Можно посмотреть в прошлое. Что дало духу его малое личное я? Чем оно наполняло сознание, Кова была жизнь до того, Как владыка в нее вошел? Вернуться в круг слепого прозибания духа? Ужасно зияющая, молчащая пустота, Которая неизбежно заменит общение. Потому сокровенное храним И не только от людей, Но и от своих непокоренных щеболочек. Какой враг опаснее, извне или внутри? и где дозор должен быть зорч. Поймем, как материя астрального змея течет через астральные тела людей, напитывая их своими качествами и свойствами. Змей должен быть побежден как в себе, так и в других. Безразлично, где он поднимает голову и жалит смертельно через свою оболочку или через чужую Нежитые низший астральное я человека так же яро в его ближних, как и в нем самом. Обуздывая в себе, обуздывает в других, и обуздывая, подчиняя в других, побеждает в себе. И человек не только сторож своему брату или ближнему, но и охранитель, и его, и себя от объятий удушающих колец астрального змеи. Поляризуя свое сознание на волне холодного, сдержанного спокойствия, змея в других лишает силы выявления. Мощь равновесия — пресекает его движения в корне. Равновесие духа поражает змея в голову, и он бессильно поникает и сжимаются его кольца. Ибо сказано, никто не устоит против равновесия. Надо явить высшую степень спокойствия и равновесия духа. Надо утвердить их как мощный щит. Неизмеримо глубока мощь равновесия. Борьба с врагом внутри и в ней идет посредством полегизации сознания. Не надо говорить, не надо убеждать, не надо спорить, надо замолкнуть за крепким щитом воли и, утвердив равновесие огненное, повернуть рычаг мысли в желаемом направлении. Надо понять, что лишь молчание двигает. Надо понять, что истинное действие совершается молчанием. Довольно слов и внешних уявлений, не достигающих цели. Нужен приказ всего сознания, чтобы не дать возможности астральной оболочке звучать. Надо пресечь в корне даже самую мысль о возможности подобного ее уявления. Спокойствие на людях не может быть нарушено никогда и ничем, чтобы они ни говорили и ни делали. Не могут и не должны неистовство астральных оболочек слепцов нарушить царственное спокойствие духа. Потеря равновесия есть поражение и утрата аккумулированной огненной энергии. Надо же, наконец, понять, что потеря спокойствия и равновесия есть потеря всего. Мощь огненную равновесие утверждаю.